Глава 18. ДРАКОН В дальней комнате нежно звенели колокольчики, а в просторной и светлой, пропахшей благовониями, где находились мы, стоял небольшой столик, на котором паровал медный чайник. За спиной, прикрыв меня со всех сторон, растекся каплей гордиста, получившей указание распылить любого, кто попытается мне навредить. — Нужно подождать, пока заварится, — сказал мужчина, сидевший передо мной, и снова надолго замолчал, перестав даже шевелиться. Лишь блеск узких глаз, уставившихся на меня, напоминал, что человек не спит. — Ваш стражник пьет чай? — Это древний страж Рихегу, ответил я. Он питается реликтовым излучением. Мужчину звали Ли Хуанг, он был тигром, то есть одним из трех боевых генералов триады, как он сам объяснил. И хотя путь к нему был недолгим, но все же очень однообразным и кровавым. Я словно проходил уровни старой аркады, в конце каждого встречая и побеждая очередного босса. Вертигу, по всей вероятности, предупредил своего босса Саймона обо мне через голографический интерфейс, а потому встречали меня силами, втрое превосходящими те, что были в яме. Помеха это не стало, но пришлось использовать пошаговый режим — иначе силовые щиты с такой концентрацией огня могли не справиться. Саймон к тому моменту уже скрылся, и мне пришлось преследовать его через Ломанш. Эпический мод снайперский вихрь и точный выстрел помогли повредить двигатель его флайера, что позволило перехватить Саймона и взять его на подлете к берегу Бельгийского дистрикта. Крепко сложенный британец с седой бородой держался смело, Но все же заостренная конечность гордиста, направленная в глаз, напомнила ему, как хороша жизнь, и он выдал местоположение профессора. Наученный горьким опытом, я нокаутировал Саймона, чтобы тот никого не предупредил, погрузил его в мусорный бак и полетел в Кембридж, потому что профессор оказался настоящим профессором, который преподавал в престижном учебном заведении. Всегда приятно иметь дело с умным человеком. Профессор не стал создавать проблемы. Выслушав предложение и приняв во внимание мои доводы, он просто перенаправил мое предложение наверх некоему Агусу. Коренастый хитроглазый индонезиец по имени Агус отправил за мной доверенного человека, принял в своей крепости на острове в Японском море, выслушал, но на этом его благоразумие закончилось. Комната, где мы встречались, заблокировалась, Окна и двери затянулись металлическими щитами, воздух наполнился едким газом, а из потолка вылезли плазменные турели. Когда мы с гордиста выбрались из ловушки и вступили в бой с намного превосходящими нас силами боевиков, Агус попытался сбежать в суматохе, но был настигнут шальной очередью коррозии, на которую я перешел из-за большей скорострельности, чем у кромсателя. К счастью, его помощник, низкорослый старик с седой бородой до колен, владел информацией обо всех делах мастера, и он же соединил меня с Ли Хуангом. С экрана коммуникатора Ли Хуанг внимательно изучил руины, оставшиеся от крепости Агуса, выслушал старика, после чего обратился ко мне. «За вами тянется громкий и грязный след, мистер Райли. Признаю, вы умеете добиваться своего...» «Я готов с вами встретиться, если вы дадите мне слово не причинять вреда ни моему дому, ни его обитателям». Я дал такое слово в обмен на обещание не причинять вреда мне, после чего от Лихуанга прибыл обычный гражданский флайер с автоматическим управлением. Через полчаса я оказался в горной резиденции. Представленная ко мне девушка-андроид сообщила, что это потайная база для встреч девяти руководителей организации, одна из новейших, и что сам господин Лихуанг прибыл сюда недавно, после чего велел вести меня. За время моих передвижений по миру мою личность проверяли дважды, и оба раза обошлось без проблем. Криминальные способности Лекса впечатляли. Надо же так легко обмануть неуязвимую систему гражданского контроля. — Не думайте, что мне действительно интересно ваше предложение, — нарушил молчание Лихуанг. «Но я не могу нарушить древние традиции и правила организации. Вы достигли моих ушей, значит, я обязан вас выслушать, мистер Райли. Вы сообщили о чем-то, что может быть важным для организации, значит, я должен сообщить об этом всем головам дракона. Кроме того, как я уже сказал, за вами тянется грязный след. Такое не прощается». Вы должны были это понять, когда навлекли на свою голову последствия за убийство наших людей на Сидусе. «Из каждого правила бывает исключение», — уверенно сказал я. Он ответил не сразу, словно не услышал меня или долго думал. «Бывают», — не стал спорить Лихуанг. «Но не мне решать, я всего лишь тигр, а это вопрос для драконов. Что касается меня...» для меня ты тот, кто убил моего человека. Грег голова был никто, перхоть, но он служил мне, он был моим, а я спрашиваю за своих. Я одолел его в честном поединке, к тому же дрался один против пятерых и победил. Снова он промолчал. И молчал с минуту. Я тоже ничего не говорил, уже поняв его тактику. Он не дает сразу ответа, чтобы смутить, сбить с толку, заставить заполнить тишину болтовнёй и выдать что-то еще. Убедившись, что продолжение не последует, он сказал «Это не важно, мистер Райли. Око за око, только так». В такой странной беседе, когда между репликами проходило по несколько минут, а воздух густел все больше, наполняясь сладковато-приторными ароматами благовоний, прошло несколько часов. Ли Хуанг невозмутимо сидел в одной позе, а я старался не уснуть, но все же задремал, контролируя происходящее вокруг. Заставил себя пробудиться, когда тишина сменилась шорохом одежды, шепотом, шагами вокруг, и услышал тихие голоса. Мужские, с различными акцентами, немолодые, некоторые даже скрипучие, старческие, и один женский. Именно женщина сейчас и говорила. «Всегда успеем! Случай неординарный!» Открыв глаза, я поднял голову. Семь мужчин расположились вокруг столика, удобно возлегая на подушках. Немолодая женщина, судя по внешности латиноамериканка, улыбаясь, смотрела на меня. Немного смутившись, я подоценивающими взглядами восьми, интересно, где девятый, пар глаз, сел, велев гордисту взять под прицел всех присутствующих. И только потом сообразил, что все же никто из лидеров триады, кроме Лихуанга, не рискнул присутствовать в оплате. Это были голограммы. Неотличимые от реальности, но все же не настоящие. Что ж, этого и следовало ожидать. «Здравствуйте», — сказал я. «Я искал с вами встречи, чтобы очистить свое имя. Взамен могу предложить кое-что, что вам не предложит никто в галактике. Всех денег человечества не хватит». Чтобы приобрести это. И что же это за такая ценная вещь? Скептически поинтересовалась женщина. Не вещь. Планета, содержащая огромные залежи вот этого. Достав из инвентаря голубовато серебристый камушек размером с бусинку, прихваченный в рапторианской колонии Агони, я протянул его лихуангу. Стоит моя голова целой планеты с этим. Что это? — напряженно спросила женщина. Ли к нехотя принял от меня камушек и начал его изучать. Потом пожал плечами. — Камень? Какая-то руда, видимо. Мой план начал давать сбой. Того, что эти люди не увидят описание Нултилиума, я не учел. Ну, действительно, как? Они же не бывали на Сидусе. Женщина выругалась на испанском, и ее голограмма исчезла. Через минуту ее громкий голос послышался за дверью, и вскоре она появилась во плоти в пышном черном платье до пола. Устремившись к Лихуангу, она требовательно велела «Дай сюда!». Рассмотрев вблизи, я поразился ее размером. Казалось, она заполнила собой всю комнату, а бижутерии, бижутерия, украшавшая каждый участок ее тела, как гирлянды рождественскую елку, позвякивала от любого движения. «Нултилиум», — прочитала женщина. «Ага, значит, она была на Сидусе». Сфокусировавшись на камне, я вместе с женщиной изучил описание минерала. «Нултилиум — легендарный минерал, крайне редко встречающийся в нашей галактике элемент, обнаруженный лишь в немногих уголках космоса. Кристаллическая решетка Нултилиума, созданная из упорядоченных атомных структур, обеспечивает идеальную среду для сверхпроводимости». Удивительные свойства сверхпроводимости нултилиума при высоких температурах делают его непревзойденным материалом для передовых технологий и позволяют использовать в мегаквантовых вычислениях. Масса — 285 граммов. Оценочная стоимость — 11 миллиардов 447 миллионов 93 981 фениксов. «Больше двух тысяч монет Сидуса!» — ошарашенно воскликнула женщина. Спрятав камешек куда-то в декольте, она нежно мне улыбнулась, показав бриллианты в зубах и одобрительно сказала: "Хороший мальчик". Они заглотили наживку. Шумно опустившись на подушке там, где была ее голограмма, женщина велела остальным: "Давайте все сюда, хватит прятаться как крысы. Мальчик пришел к нам не с пустыми руками, а убить его мы всегда успеем". Повернув ко мне голову, она подмигнула. «А ты красавчик! Надо же, какой здоровяк!» «Вы тоже», — ответил я, и она расхохоталась, запрокинув голову. Когда все собрались, женщина представилась мамочкой. Остальные тоже назвали свои имена и прозвища, и Гук, дряхлый азиат, предложил мне начать говорить. Он и мамочка были драконами, и от них, как я понял, зависело, оставят меня в покое или нет. Остальные тигры и акулы, хотя и числились лидерами, отвечали только за свои направления. Третий дракон, чье имя мне не сообщили, по словам мамочки, вроде бы подал в отставку, и его знает, что это значило. Двинул кони. Слушал я их в полуха, потому что очень серьезно задумался над тем, чтобы воспользоваться ситуацией и прикончить их всех. Смущали риски. А вдруг это подставные? А вдруг настоящие лидеры прячутся в своих логовах и спокойно наблюдают за встречей оттуда? А может, это вообще андроиды? Нет, насилием проблему больше не решить. Оно было оправдано, когда я добирался сюда. Но даже тогда всем этим Вертиго, Агусом и Саймоном я давал выбор. То, что они выбирали драку, это их проблема. Эти люди — мамочка, Гук и остальные — готовы выслушать и рассмотреть мое предложение. Именно этого я и добивался. Есть планета, название которой вам ничего не скажет. Полная Нултилиума, Ксеноэтера, Эйтролита и прочих ресурсов, о которых на Земле мало что слышали. Это крайне редкие и очень дорогие материалы. Более того, на той планете уже налажена и полностью автоматизированная добыча. Я готов передать вам координаты планеты и все данные по ней, Если вы оставите в покое меня и мою семью, а также сделаете так, чтобы с меня сняли приговоры и обвинения, мы не официалы, это не в наших силах, – сказал Гук, проигнорировав все, что я сказал до этого. Мамочка посмотрела на него недовольно, поправила: «Это было бы не в наших силах, если бы мы приняли предложение». Уверен, что это в ваших силах. «Как было в ваших силах в такой короткий срок состряпать дело и вынести заочный приговор?» Сказал я и немного польстил. «Все знают возможности триады?» а, а, а, «А это планета!» Чуть откашлившись, встрял в разговор человек по имени Соломон Хабер. «Она же кому-то принадлежит!» «Ну, раз на ней уже налажена добыча!» «Да, принадлежит одной рапторианской семье!» Но рапторианцы потеряли контроль над нею. Если будете действовать быстро, выгребете оттуда тонны минералов. Даже если рапторианцы вернут контроль, колония ведет раскопки на небольшой территории. Можете спокойно пиратить в другой части планеты. «А ты нам не лжешь, дорогой!» Криво ухмыляясь, поинтересовался тигр Мухаммед Абдула, смуглый и чернявый человек с мертвыми глазами. Думаю, у каждого из вас встроенный детектор лжи, так что вы сами можете ответить на свой вопрос. Делая такое заявление, я лишь озвучил догадку, но, видимо, угадал. У них точно был интерфейс взаимодействия с миром, новейшая разработка первой марсианской компании, доступная пока только богатым. Одной из его функций, как я помнил из рекламы, было определение того, лжет тебе собеседник или нет по мимике, жестам и мельчайшим признакам вроде повышенного пульса и реакции зрачков глаз. «Расскажите подробнее об этой планете и откуда у вас о ней информация», сказал Лихуанг, никак не прокомментировав мое предположение. «Я рассказал им о своем контракте и обо всем, что произошло, утаив информацию о спиннерах-артефакте предтеч, потому что к делу это не относилось, да и вообще могло напугать». В моей версии, огонь и предстало хоть и опасной планетой, но все же не настолько, чтобы не рискнуть заполучить хотя бы часть ее сокровищ. Теоретически, Триада могла снарядить и запустить шаттл с Земли и таскать ресурсы прямо сюда, минуя Сидус. Это было бы даже выгоднее. «Впервые жалею, что Шан Юн больше не с нами», — вздохнула мамочка, когда я закончил. «Это прямо его тема». «Я думаю, наоборот, хорошо, что его нет». — хихикнул в седую бороду Гук. Его черные глазки сощурились, когда он посмотрел на меня. «Ты думаешь о том же, о чем и я, старый Пердон? Резко повернув к нему голову и звякнув серьгами, поинтересовалась мамочка. «Ну, конечно. Не вижу другого способа простить ему Грега голову». Присутствующие начали переглядываться. Лицо Лихуанга потемнело, но остальные заулыбались. «Что происходит?» Пока я гадал, Гук продолжил говорить: Зачем нам Шан Юн, когда у нас уже есть этот молодой человек? Судите сами, без году неделя на Сидуся уже такими делами ворочает. С рапторианскими великими домами и шайца, как погляжу. Будучи одноруким и без оружия, расправился с головой его прихвостнями, обзавелся целым арсеналом галактического оружия, даже космическим фрегатом разжился а еще не побоялся дойти до нас, чем доказал свою смелость, да сумел нас заинтересовать, что значит, и думать он умеет. «Я не буду работать на триаду», — покачал я головой, когда он замолчал, и все уставились на меня. «Я не преступник». «Во-первых, красавчик, ты все-таки преступник», — хохотнула мамочка. «Опасный, разыскиваемый, приговоренный к смертной казни». «Во-вторых, кто говорит о работе на триаду?» Не понимая, о чем она толкует, я повторил. «Я не буду воровать для триады рапторианские ресурсы, если вы об этом. Я готов поделиться с вами координатами и ценной информацией взамен на свое чистое имя и спокойствие. Как вы распорядитесь ими, меня не касается». «И все же касается», — мягко ответила мамочка. «Поэтому слушай внимательно, красавчик». «Мы предлагаем тебе занять место дракона», — сказал Гук. «В этом случае никто и слова не скажет, когда мы простим тебе убийство наших людей», — сказала мамочка. «Потому что это будут уже и твои люди, а между своими случаются недоразумения». «Тебе предоставят исполнителей на Сидусе, если попросишь», — сказал Гук. «Или можешь набрать их сам. Все, что от тебя потребуется...» «Руководить ими и направлять, чтобы они пополняли счета организации, разрабатывая космический бизнес. В остальном полная самостоятельность. Отвечать не придется ни перед кем, кроме тех, кого ты видишь перед собой. Что скажешь, красавчик?» Подумав, я взвесил минусы нового статуса. Их было немного, но один перевешивал их все. Я вляпывался в то, чем отказался заниматься даже ради сохранения семьи. В криминал. С другой стороны, можно как-то договориться с тукангом, и тогда эта прибыльная тема для триады перестанет быть криминальной, а делать что-либо еще для преступников я не собирался. Ладно, война план покажет. «Хорошо, я согласен», — сказал я. «Только перестаньте называть меня красавчиком». — Договорились, красавчик? — ответила мамочка и расхохоталась.